Глава первая. Сокровище египетских фараонов. Город окутал тёплый летний вечер. Солнце почти скрылось за горизонтом, но на улицах ещё было довольно светло. Запоздалые прохожие торопились по своим делам. Воздух был наполнен запахом свежей зелени и цветущей сирени. Седые старушки мирно болтали, сидя на лавочках возле подъездов старых кирпичных домов. Неожиданно спокойствие тихого вечера нарушили звонкие голоса продавцов вечерней газеты. «Сенсация! Сенсация!» — громко кричали мальчишки, торгующие вечерними газетами. «Сенсация! В Египте обнаружили сокровища фараона Тутанхамона! Золото, алмазы, драгоценные камни!» — надрывались мальчишки. Они с радостным криком продавали прохожим свежие газеты и бежали дальше по улице, сообщая всему городу ошеломляющую новость. Однако мало кто из прохожих удивлялся. Люди спокойно покупали газеты и торопились дальше по своим делам. Только двое подозрительных субъектов, один из которых был толстый, с огненно-рыжей бородой, а второй худой, с высоко поднятым воротником и очень длинным и тонким носом, особенно внимательно прислушивались к крикам продавцов газет. «Пойди купи газету!» Властным голосом приказал Рыжевородый и подтолкнул плечом Худова. Длинноносый кивнул головой, подскочил к одному из мальчишек и, сунув ему в руку медную монету, выхватил у него газету. Толстый и тонкий подозрительно оглянулись по сторонам и нырнули в тёмную подворотню. Поднявшись по старым скрипучим деревянным ступенькам, они зашли за железную кованую дверь старого чердака. Это были пират Бульбуль -буль и шпион Дырка по прозвищу Булькин и Пулькин. Самые настоящие разбойники. Нужно заметить, что эти двое были отчаянными головорезами и сорвиголовами. У них были кривые пиратские ножи и большие разбойничьи-пистолеты. Самой заветной мечтой двух бандитов было ограбить кого-нибудь и заполучить много золота и драгоценностей. А ещё у Пулькина и Булькина были заклятые враги — волшебный художник-карандаш и мастер-самоделкин. Когда-то давным-давно разбойники хотели похитить карандаша, но у них ничего не получилось. Им помешал железный человечек-самоделкин. Он спас карандаша и поколотил пирата Бульбуля и шпиону дырку. Вы меня спросите, а для чего разбойникам понадобился карандаш? Хорошо, слушайте, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что карандаш был волшебником. Он умел рисовать оживающие картинки. Стоило ему что-нибудь нарисовать, будь то огурец, конфета, велосипед или футбольный мяч, картинка-то... тут же превращалась в настоящий предмет. Разбойники хотели заставить волшебного художника рисовать всё, что пожелают. Но их коварный план провалился. И вот теперь они снова что-то замышляли. Давайте послушаем, о чём они шепчутся, и тогда нам станет всё понятно. — Ты слышал, что кричали эти горластые маленькие оборванцы? — хриплым голосом спросил рыжебородый пират Бульбуль -буль приятеля. «Мне показалось, что они кричали про какие-то сокровища», — прогнусавил длинноносый шпион Дырка. «Давай, считай, что там в газете про нервничал пират Бульбуль. -буль. «Сейчас, сейчас, только газету разверну», — суетился Пулькин. А, «Ага, вот», — ткнул пальцем Дырка и начал читать. На прошлой неделе в деревне Паганкино колхозный козёл сошёл с ума и забодал двух агрономов и одного сторожа Филимона. Козлу на собрании колхозники объявили строгий выговор и отхлестали крапивой по морде. Агрономов и сторожи до сих пор уговаривают слезть с дерева. «Эй, эй закричал пират Бульбуль. -буль. «Ты что это разные ерунду мне читаешь? Ты про сокровища читай!» а не про всяких там козлов». «Ой, простите, уважаемый капитан, я не ту страницу открыл». Испуганно пролепетал дырка. «А, вот, нашел. Внимание, сенсация! Вчера нашей газете сообщили удивительную новость. В Египте в пирамиде фараона Тутанхамона ученые обнаружили ранее незамеченную потайную дверцу в маленькую комнату». Когда ученые попали внутрь этой комнаты, то обнаружили там сокровища древних фараонов. Археологи нашли огромные кованные сундуки, полные золота, жемчуга и драгоценных камней. Возможно, что кроме этой комнаты вскоре найдут и другие тайники, полные сокровищ древних фараонов. «Вот это да!» — присвистнул от удивления пират Бульбуль. -буль. Вот бы нам все эти сокровища заполучить «А зачем они нам нужны?» — спросил глупый Дырка. «Что мы с ними будем делать?» «Как зачем?» — рявкнул ржебородый пират Бульбуль. -буль. «Если у нас будут сокровища, во-первых, нам не придётся больше работать, а во-вторых, мы сможем купить себе на эти деньги настоящий парусный корабль и поплывём на нём по морям и океанам». а будем грабить торговые корабли и шхуны, захватим в плен какой-нибудь остров и будем править на нём, как настоящие короли», — добавил Бульбуль. -буль. «Да, это мне нравится», — согласился с другом длинноносый разбойник. «Мне ужасно додоело работать. Только как мы сумеем раздобыть все эти египетские несметные сокровища?» «Да всё проще, париные репы!» пробасил пират Бульбуль. -буль. — Нам срочно нужно ограбить этих дурацких учёных-копчёных. — А нам по шее не надают? — опасливо спросил Пулькин. — Вдруг нас поколотят, а вместо сокровищ угостят пинками. Мне что-то страшновато и боязно. Я один раз хотела своровать в молочном магазине простоквашу, тык там одна толстая продавщица схватила меня за нос и со всей силы огрела веником по спине. — Не бойся, мы свороем так, что никто ничего не заметит. С ухмылкой, потирая руки, ответил капитан Бульбуль. -буль, — У меня есть один очень хитроумный план. — Ну, хорошо, как мы доберемся до этого самого Египта? всё ещё продолжал сомневаться трусливый, длинноносый жулик. «По-моему, он находится очень далеко от нашего города. Пешком мы не дочапаем». «Правильно», — кивнул главой Бульбуль. -буль. «Для нашего путешествия понадобится хороший парусный корабль. На нём мы сможем доплыть до места». «А где же мы достанем корабль?» — спросил Пулькин. «У меня есть одна мыслишка», — прошептал пират Бульбуль. -буль. «Помнишь...» У карандаша и самоделкин был корабль. Хорошо бы как-нибудь заполучить этот парусник, и тогда всё будет шито-крыто. И разбойники начали о чём-то шептаться, радостно потирая руки. Но делали они это так тихо, что уже ничего невозможно было разобрать.